Вена. Любовь. Всю дорогу от аэродрома к мышиному дому Вадима Соловьева донимали воспоминания. Он противился им как мог, да видно, не мог. Неопрятно заснеженные улицы предместия были точно такими же, как год тому назад, когда он бродил здесь с Захаром, рассуждая о счастье, о чуде, вкусе вина, в трамвае, на которой пересели с автобуса, все так же приятно были нагреты сиденья, как тогда, когда они ехали с Захаром в грюнциг Здесь, несомненно, ничего не изменилось со смертью Захара, со смертью тысяч и тысяч людей этого города, перевезенных за этот год из домов на кладбище. Изменился Вадим Соловьев. Изменилась ли мыша, этого Вадим не знал и не хотел об этом думать. А вдруг изменилась. Мыша сидела рядом с Вадимом на теплом трамвайном сиденье, и ему неловко было все время поворачивать голову и глядеть на нее. Ведь она, как и он, думала сейчас о Захаре, и Вадимовые взгляды могли быть ей неприятны и тягостны и Вадим Соловьев досадовал, что не нашлось другого места и что мыша не села против него, тогда можно было бы глядеть на нее беспрепятственно, не поворачивая головы. С самого аэродрома, когда Вадим осторожно обнял ее и поцеловал куда-то в воротник пальтишка, они почти и не разговаривали. Бессмысленно было говорить о чем-либо, минуя Захара и его смерть, а расспрашивать о Захаре у Вадима Соловьева доставало смелости. Он ждал, пока она заговорит сама, но молчала и мыша. Чем ближе подъезжали они к дому, тем тревожнее и мучительнее размышлял Вадим Соловьев над тем, что, скажет он, переступив порог, войдя в кухню, или в комнату, ведь нельзя же будет молча сидеть за столом и глядеть на мышу, хотя именно это было бы всего лучше, сидеть, молчать без неловкости, а слова придут потом. В том-то и дело, что никуда не убежишь от этой проклятой неловкости, от неловкости не убежать, и не убежать от того, что было здесь год назад». Да что же это за беда, Господи, Боже мой! Все, все в жизни обращено назад, все упирается в прошлое, вершинами торчащие в памяти, далекими и близкими вершинами, и ни о чем невозможно думать, не оглядываясь назад, и нельзя говорить, не чувствуя спиной эти вершины, с какого же времени». С какого возраста начинается для человека прошлое? С семи лет? С 13 С самого рождения? И что есть у него, кроме прошлого? Все, все умещается в памяти, в этой черной коробке, обклеенной изнутри голубым бархатом. Память — это и есть человеческая жизнь, И никто не знает, почему до самого конца сохраняется в памяти и блестит, как стеклышко на солнце, путяшное какое-нибудь событие. А иные глыбы и горы рядом с этой искрящейся песчинкой выветриваются и разрушаются. Не знает себя человек, никак не может прочитать себя до точки и выучить наизусть, Только прошлое свое знает, выложенное цветными камушками в черной коробке. «Нам сходить, Вадим!» — сказала мыша, касаясь вытянутым тонким пальцем его локтя. «Забыл?» «Нет-нет, что ты!» — пробормотал Вадим Соловьев, вскакивая поспешно. В кухне было тепло, светло, стол покрывала клетчатая скатерка, и спидола стояла на холодильнике. — Ты в этой куртке совсем окоченел? — сказала мыша. — Чай сам заваришь или я? Вон там, Цейлонский. А ты помнишь? — сказал Вадим. — Жуткое это дело, память. Я всю дорогу об этом думал, когда мы ехали. — Вот и приехали, — сказала мыша. — Так я сама? «Если тебе не трудно», — сказал Вадим, и вдруг почувствовал, как сладко, пьяно закружилась у него голова. «Вот сейчас она, как тогда, подойдет к стенному шкафчику и привстанет на цыпочки, и, немного откинувшись назад, потянется рукой к высокой полке за заваркой». Она и подошла... И потянулась, и вместо того, чтобы смотреть на нее, на ее ноги и высокие плотные бедра и падающие волосы, он вскочил и бросился к ней помогать. «Сиди, сиди», — сказала мыша, — «тебе еще сколько рассказывать?» «А в Ленинграде какая погода?» — спросил Вадим, кивая на спидолу. «Холод?» «Мороз», — сказала мыша, подсаживаясь к столу против Вадима Соловьева, — — Сегодня послушаем. — Помнишь, как слушали? — Помню, — сказал Вадим. — Ты тогда включила приемник и села вот сюда, а я здесь сидел. И оба они поглядели на третий стул у стола. — Свободный. А потом взглянули друг на друга. — Ты рассказывай, — сказала мыша. — Да, — сказал Вадим Соловьев. — «Даже не знаю, с чего начать. Столько всего случилось. А ты давай по порядку», — сказала мыша. Но он начал с конца, с зарезанной книги, с Израиля, с рабби Абоаба и денег на Иисусовом гробе. Она слушала молча, внимательно, перебив только раз. Спросила, какого числа прилетел он в Израиль. Но Вадим не помнил числа. Назвал «примерно» и ошибся. И мыша то ли разочарована, то ли облегченно покивала головой. Получалось так, что Захар погиб за неделю до прилета Вадима в Тель-Авив. Известие о том, что Вадим решил добиваться возвращения в Россию, мыша приняла без удивления. А Вадим боялся, что она станет отговаривать его, переубеждать. «Может, ты и прав», — сказала мыша. «Особенно, если ты не хочешь или не можешь жить просто так». «А ты?» — спросил Вадим Соловьев. «Могу», — сказала мыша. «И Захар жил просто так, легко». Она впервые за этот вечер назвала имя Захара. Степан Петрович Удалов любил роскошь. Он ездил в роскошном автомобиле, В его доме помещалась роскошная мебель корейской березы. Внутренний карман его пиджака оттягивал роскошный золотой ватерман. Он был привязан к роскошной домашней собачке редкой тибетской породы. И ангорский кот в зеленом ошейничке, которого он терпеть не мог, тоже был роскошным. Жена Степана Петровича, по всеобщему мнению, была женщиной роскошной, Именно это обстоятельство кое-как примеряло Удалова с его дородной половиной и не давало со семье. Сам же Удалов после двадцати лет совместной жизни видел в Татьяне Николаевне лишь втиснутое в роскошное белье и одежду, беспредельно надоевшее ему тело, мерзко храпевшее по ночам. «О мирном же разводе с женой Степан Петрович не думал никогда». Это решительно затормозило бы его медленное, но зато верное восхождение по служебной дипломатической лестнице, столь богатой крутыми поворотами. Второй советник посла СССР в Австрии, Степан Петрович Удалов, был человек оглядчивый, ловкий и отнюдь не дурак. Он был почти уверен, что при его связях в Большом доме через 2-3 года его ждет назначение послом какую-нибудь маленькую африканскую страну. В своей роскошной венской квартире он терпеливо ждал этого назначения. В не слишком широкий круг служебных обязанностей Степана Петровича входил по договоренности с начальником еврейского отдела КГБ генерал-майором Лукомцевым догляд за тремя сотнями евреев, эмигрировавших в разное время из Советского Союза, и просящихся теперь обратно. Людей этих, обивавших порог советского посольства, следовало держать, по указанию Лукомцева, в постоянном напряжении, не говоря им ни да, ни нет, а и говоря нет, оставлять все же малую надежду на грядущее «да». Их судьба целиком зависела, разумеется, от Москвы, но они желали видеть верховную власть в Степане Петровиче Удалове, и он с ними на этот предмет не спорил и снисходительно их не разубеждал. Все три сотни были послушны и преданы Степану Петровичу чрезвычайно. За один лишь туманный намек на получение въездной визы в СССР каждый из них готов был по указанию Степана Петровича совершить героический поступок устроить общественный скандал, украсть, убить. Ради этого, собственно, их и держали на коротком поводке в Вене, под рукой. Из десятка оперативных планов по их использованию, разработанных ведомством Лукомцева, Степану Петровичу больше всего нравился вот какой. Евреи с женами и детишками захватывают американский культурный центр Берут заложников и направляют президенту послание с просьбой походатайствовать перед Брежневым, чтобы он учел их искреннее раскаяние, простил ошибки и пустил обратно в Россию. Текст обращения хранился в личном сейфе Удалова в папке под кодовым названием «Маятник». Подшефные евреи Удалова были в прошлом людьми торговыми, либо без определенных занятий, перебивавшимися в Вене с хлеба на воду. О каждом из них Степан Петрович посылал запрос в Москву и через месяц-другой получал подробное досье, из которого можно было узнать о ходатае многое или почти все, где, чем и как торговал в СССР, имел ли судимости, состоял ли на психиатрическом учете, чем занимался после эмиграции в Израиле или в Америке, не позволял ли себе там высказываний или действий, направленных против советской власти. Оперативные донесения из стран эмиграции были многочисленны и подробны. Лукомцев с аппаратом не зря занимал целый этаж в Большом доме. Досье Вадима Михайловича Соловьева, полученное с последней ДИПпочтой, занимало Степана Петровича без определенных занятий, Читал Степан Петрович распространялся в самой сдате ограниченно, повторной проверкой в активных связях с врагами народа, порочащими советский государственный строй, не увлечен. Отец русский, мать полуеврейка. В Риме Нью-Йорке не проявлялся. В донесении кинорежиссера Кирилла Волоха Ефима Рабиновича из Парижа охарактеризован как «умеренный». В Иерусалиме крестился. Высылка из СССР с использованием Израильского канала осуществлена по ошибке следователя второго ранга майора дюка К досье была приложена машинописная копия повести Соловьева «Мощи», которую Степан Петрович пролистал безо всякого интереса, не обнаружил там ничего увлекательного, и был этим даже несколько разочарован. Он ожидал от сам большего. Самый сдатчик, однако, требовал особого подхода. Иного, чем торговцы пивом и мануфактурой, изрядно надоевшие Степану Петровичу. Удалов не сказать, что специально готовился к встрече, назначенной им Вадиму Соловьеву, но продумал все же несколько вариантов разговора с писателем без определенных занятий. Предстоящая беседа с ошибочно высланным Соловьевым, не придумавшим ничего лучше, как креститься в жидовском Израиле, обещала быть занимательной. Что же касается майора Середюка, Степан Петрович был уверен, что следователь второго ранга предпримет все от него зависящее, чтобы не допустить возвращения Вадима Соловьева в СССР. Ну, ошибся, следователь. Это со всяким может случиться. Но репатриационная виза Соловьева означала нежелательное шевеление старого дела, возможное служебное осложнение и даже выговор, скорее всего, устный. Степан Петрович Удалов никогда прежде не встречал человека, высланного из СССР по ошибке и даже не слышал о таком забавном курьезе. Однако и возможность положительного решения не следовало отметать категорически. Кто он такой, собственно, этот Середюк? Кто его поддерживает? Найдется наверняка какой-нибудь капитан, метящий на его место. А если вся эта дурацкая история дойдет до Лукомцева, то тут уж вовсе неизвестно, как обернется дело. Вдруг там наверху решат что выгодно козырнуть перед американцами либерализмом по отношению к творческой интеллигенции, поразмыслив, Степан Петрович решил встретиться с Вадимом Соловьевым у себя дома и потолковать с ним, так сказать, по-свойски, по-отечески. Вадим явился точно в назначенное время. Худой, длинный, в холодной не по сезону куртке. Раздевшись и тщательно вытерев ноги в передней, украшенной оленями, рогами и гравюрами с изображением охотничьих сцен, он по блестящему паркету прошел в хозяйский кабинет. «Присаживайтесь, Вадим Михайлович». Удалов указал на массивное кожаное кресло перед письменным столом. «Заявление ваше я получил. Навел кое-какие справки. Вы, значит, хотите вернуться на родину? Чаю, кофе, рюмку коньяку». Он энергично потряс старинным настольным колокольчиком, вызывая служанку. «Я хотел бы вернуться, если это возможно», — сказал Вадим Соловьев, старательно подбирая слова. «Я не по собственной воле уехал. Мне рассказывали, что несколько человек получили разрешение». «Я понимаю вас», — Удалов наклонил голову к плечу, и Вадим Соловьев увидел на его макушке аккуратно причесанные рыжеватые волосы. «Конечно, писатель должен жить среди своего народа. Я читал ваши мощи. Очень своеобразная вещь». Вадим Соловьев быстро-остро взглянул на удалова. Не подлавливает ли его хозяин? Не издевается ли? До озноба, до не менее пальцев страшно было слышать Такие приятные вещи от советского начальника, держащего в руках его, Вадима Соловьева, судьбу. «Спасибо», — выдавил, наконец, Вадим. «Я вообще-то пишу психологическую прозу. Характеры. Да-да», — с подъемом поддержал Удалов. «Мы знаем, что вы не антисоветчик, Вадим. Можно просто, Вадим. Не обидитесь? Ну и прекрасно». «Вы думаете, мне разрешат вернуться?» спросил Вадим Соловьев, стараясь говорить ровным голосом. «Мне потребуется проверить еще кое-какие факты», поглаживая подбородок, неопределенно сказал Удалов, «навести дополнительные справки. За ошибки, разумеется, следует расплачиваться». Вспомнив майора Середюка, он чуть заметно улыбнулся. «Но вы, сколько нам известно, уже хлебнули горя. Вы ведь много ездили». «Много видели, не так ли?» «Да», — вздохнув, согласился Вадим Соловьев. «Это было». «Ну вот видите», — оживился Удалов. «Ваша история многим-многим может послужить примером». Он снова вспомнил незадачливого Середюка и улыбнулся уже открыто. «Я бы на вашем месте написал статейку для газеты для известий, скажем, о вашем горьком опыте». «Это обязательно?» поморщился Вадим Соловьев. «Мне бы не хотелось». «Это существенно облегчит ваше положение», — твердо сказал Удалов. «И кому ж писать, если не вам, писателю?» Он протянул Вадиму хрустальную вазочку с круглыми конфетами, завернутыми в золотую бумажку. «Знаете, — сказал Вадим Соловьев, беря конфету, — все то, что случилось, это скорее материал для рассказа, чем для газетной статьи». «Может быть, может быть», — сказал Удалов. «Вам видней. Но мы, — он подчеркнул «мы», — заинтересованы в том, чтобы такая статья появилась. Допустим, вам трудно ее написать, или, вернее, вы боитесь. Теперь он подчеркнул «боитесь», что ваши московские друзья вас за нее осудят. Но если Париж, как говорится, стоит обедни, то и Москва стоит такой статьи. «Или давайте сделаем так. Я вам дам готовый текст, а вы его только подправите, отредактируете, а?» Вадим Соловьев молчал, уставившись на свое заявление, лежавшее на столе перед Удаловым. «Вы ведь вот крестились в Иерусалиме?» «Журчливо», — продолжал Степан Петрович. «Вы же не будете меня убеждать, что никак не могли обойтись без купели и всего этого реквизита». Верите в Бога, но и верьте на здоровье. Не вы первый, не вы последний. Нет, Вадим, вы мне не говорите. Вы крестились, потому что вам нужна была помощь, и вам помогли. Верно? Ну вот. Удалов не спеша и с видимым наслаждением отхлебнул кофе из чашечки и продолжал. От того, что вас обрызгали водой, ваша вера стала крепче? «Вряд ли. Вы ведь умный человек, так мне и из Москвы о вас сообщили. Значит, вы там, в Иерусалиме, трезво оценили создавшееся положение и пошли на маленькую уступку. Нет-нет, не совести. Это ни в коем случае. Совесть здесь ни при чем, а реальной действительности. А если б евреи предложили вам сделать обрезание и за это помочь в вашем деле? Вы на это пошли бы, а?» если бы у вас не было другого выхода?» «Не знаю», — сказал Вадим Соловьев. Ему хотелось встать, уйти, и он знал, что этого не сделает. «Пошли бы, пошли бы!» Удалов легонько похлопал ладонью по Вадимову заявлению. «Подумали и пошли бы. Но вот и считайте, что статейка...» Это тоже в своем роде уступка реальной действительности. Советское государство предъявляет вам счет. — Счет этого идиота-следователя, — добавил про себя Удалов. — И вы должны платить. Между нами говоря... Степан Петрович понизил голос, как бы говоря, нечто не совсем дозволенное и почти интимное. Это не страшнее обрезание, а... «Я бы хотел немного подумать», — сказал Вадим Соловьев, с тоской думая о том, как он сможет объяснить мыше свое согласие. «Это ведь, пожалуй, подлость, и статья, и то, что Удалов сравнивает ее с крещением, с обрезанием, а не подписать ее, отказаться, значит расписаться в получении отказа. Сколько времени уйдет на то, чтобы смыть с себя грязь? Год? Два? Или так составить эту проклятую статейку, чтоб всем сразу стало ясно, что писал ее не он, не Вадим Соловьев? Ничего не надо об этом говорить, мыша. «Если я сообщу в Москву, что вы просите времени на обдумывание нашего предложения, — услышал он голос удолова, Это будет истолковано не в вашу пользу. Да и что тут думать? Вы уже целый год думали. Вы согласны?» «Согласен». Не поднимая глаз на хозяина, сказал Вадим Соловьев. «А когда может прийти разрешение?» «Я постараюсь ускорить решение вашего вопроса». Искренне сказал Удалов и не без жалости к Вадиму подумал о том, что странное все-таки существо русский человек. По ошибке или не по ошибке, но вот уехал этот симпатичный паренек на запад, нет бы ему выучить какой-нибудь язык, пойти на курсы счетоводов или компьютерщиков, устроиться по-человечески, обжиться, тянет его обратно в Россию, где его зашлют наверняка куда-нибудь в глухомань под вечный надзор, а то и посадят на всякий случай, чтоб не сболтнул лишнего». Чего он добивается, этот совестливый дурачок? Или по черному хлебу соскучился? По березкам!» Доброжелательно глядя на молчащего Вадима Соловьева, Степан Петрович с легкой досадой вспомнил о своей дачке под Москвой в жидкой березовой рощице о том, что хорошо было бы, наконец, перенести уборную со двора в дом, и что, как невелика его дипломатическая пенсия, плюс за погоны – Этого всего никак не может хватить на приличную, привычную жизнь. Глядя уже сквозь Вадима, он вполне отчетливо видел лавку сельпо в своем дачном поселке, нефтяную водку и тошнотворный портвей на грязных полках, коричневые макароны в мешке и постное масло в бочке, и как продавщица, грубая и наглая баба, завертывает развесную селедку в газетную бумагу, Как жаль, как бессмысленно жаль, что его, Степана Удалова, лет двадцать пять тому назад не выкинули из России, как этого паренька, упускающего свою удачу, свой единственный шанс в жизни. А теперь уже поздно. И страшно, и здоровье не то. А теперь только и остается назначение в эту гнусную Африку до устройства теплого сортира на даче». Дача, пенсия, ежедневная партия в шахматы с противным стариком Кузовлевым, бывшим послом в Венесуэле. Болезнь — смерть. И нечего даже мечтать о кремлевской больнице и месте на Новодевичьем кладбище. Степан Петрович Удалов ошибался в своих прогнозах. Три с половиной года спустя после описываемых событий генерал Лукомцев будет смещен со своего поста, А еще через месяц советник посла Удалов получит предписание вернуться в Москву для вступления в должность начальника архива Министерства иностранных дел. На завтра после получения предписания Степан Петрович явится в посольство Соединенных Штатов в Вене, имея при себе чемоданчик с особо секретными документами и драгоценностями жены, и обратится к американским властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Эта его просьба будет удовлетворена без проволочек. В том же месяце военный трибунал приговорит полковника КГБ Удалова к расстрелу за измену Родине. Приговор будет приведен в исполнение через 4 года на 58-м году жизни приговоренного в Москве, куда его доставят после похищения с Багамских островов оперативной группой 2-го специального управления КГБ прибывший на место на борту научно-исследовательского океанологического судна «Академик Королев». От грустных мыслей о неблагоустроенной даче и Новодевичьем кладбище Степана Петровича отвлекло глухое ворчание. Тибетская собачка, тряся башкой, дергала и теребила шнурки ботинок Вадима Соловьева. Вадим сидел в кресле неподвижно, его лицо выражало отвращение и страх не бойтесь она не кусается проведя рукой по лбу сказал степан петрович замечательная собачка а да сказал вадим просто я не выношу собак это наверное врожденная статью напечатали в известиях редакторская рука аккуратно освободила от Вадимовых поправок и вставок первоначальный текст, полученный Вадимом от Удалова. На исходе третьего месяца после появления статьи Вадим Соловьев получил отказ на свою просьбу о репатриации. Читая отказ, Степан Петрович только плечами пожал. «Ну, идиоты!» А у этого следователя, как видно, есть рука где-то наверху. И велел секретарша сообщить ответ Соловьеву, согласно инструкции, в устной форме. Вернувшись из посольства, Вадим не застал мышу дома. Она с обеда до восьми вечера нянчила какую-то больную старуху, подрабатывала этим. Вадим лишился заработка после известенской статьи. Ему тогда с возмущением отказали от дома, где он по два часа в неделю учил русскому языку внучат старых эмигрантов. До прихода мыши Вадим просидел в кухне, не зажигая света, время от времени тихонько разговаривая сам с собою. Отказ обрушился на него, как камень с горы. Он был уверен, что статья, подписанная им, полная цена за возвращение. Презрительные взгляды редких знакомых, стреляющий шепоток за спиной, «Продался, сволочь, КГБшник!» Вадим Соловьев принимал как должное, как горчайшее лекарство, предшествующее выздоровлению и выписке из больницы, о которой, выйдя, следует постараться забыть как можно скорей. Последние три месяца он почти не выходил из дома. Сидя за машинкой, он сочинял за малую плату прошения для желающих вернуться в Россию иммигрантов, адресованные Брежневу, Андропову, советскому послу в Вене. Учитывая профессию и характер просителей, Он писал назойливо или трогательно, бодренько или нагло, однако всегда слезно и жалко. Это сочинительство немного развлекало его. Вырученные же деньги он без лишних слов подкладывал в мышин кошелек. С мышей он говорил обо всем, кроме того, что могло и должно было в конце концов открыться между ними. Он корил себя и грыз, за то, что не набрался смелости поговорить с ней на чистоту с самого начала, даже не требуя немедленного ответа. А теперь, чем больше проходило времени, тем глупее, как ему казалось, было заговаривать о том, что влекло его весь этот год в Вену. И вот он, наконец, здесь, и они живут как бы одной семьей. Стеснение и скованность первых дней прошли, Они готовят еду друг другу, и она стирает его рубашки и трусы, и они пользуются одной уборной и ванной, и все это уже в порядке вещей. Но спят они каждый в своей комнате, и утром, когда она выходит в коротком легком халатике, и он видит ее высокооткрытые, с плотными и нежными икрами ноги и липные хрупкие уши, просвечивающие сквозь гущу падающих волос, и угадывает маленькие острые груди под тонкой почти невесомой тканью, он не может смотреть на нее открыто, глядит украдкой, и у него начинает плавно кружиться голова, как в первый день по приезде. Вадим Соловьев не знал, сколько это будет продолжаться, и не загадывал, как и когда это кончится. Он знал только, что никогда в жизни не испытывал, такого странного, приятного и мучительного чувства. Он хотел спать с этой женщиной, с мышей, и вместе с тем хотел любить ее, и чтобы она его любила и думала о нем. Прежде его не занимала мысль о том, любит ли его женщина, которая спит с ним. А если он чувствовал, что «да, пожалуй, любит», Он испытывал неприятное беспокойство и стремился свести это знакомство на нет. Не находя в себе силу убрать из кухни третий стул, его стул, и рассказать мыше все то, что ему куда легче было бы написать или просто сказать «Я тебя люблю», он уже несколько раз собирался уйти отсюда без прощания и без записки. И не уходил, робко надеясь на то, что его уход огорчил бы мышу, и расстроил ее. Только разрешение на отъезд, на возвращение домой, могло положить конец этой томительной неопределенности. Отказ все смешал, все исказил. Ждать теперь стало нечего, и постой в мышиной квартире сделался бы для Вадима невыносимым. Следовало уходить. Уходить было некуда. Писать, просить, обжаловать отказ. Это все было позорно и бессмысленно. Ехать в Америку или в Австралию было просто ни к чему. С тем же успехом можно шагнуть в окно или выпить две пачки снотворного здесь, в Вене. Остаться в Вене? Даже если бы мыша полюбила его, и они стали бы жить просто так, сторожа больных стариков и зачиняя платное прошение на любой вкус – Это не исправило бы его жизнь, а только подправило, подмаслило. Существуя в защищенной теплой капсуле кухни, Вадиму Соловьеву не оставалось бы ничего, кроме как закрыть свою пишущую машинку навсегда, а если бы необходимость писать, когда и пробудилась в нем, единственной его слушательницей оказалась бы мыша. Вечер. Кипит чайник на плите». Вадим читает мыши. Мало этого Вадиму Соловьеву. Грязный снег самотеки. Канура. Пролеженный и прожженный диван. Вечер. Десятка полтора незваных гостей, знакомых и вовсе незнакомых людей, открытая машинка с заправленным в каретку листом, независимый прозаик «Пес Соловьев», Ну, почти независимый пес. Сначала лист машинки, а потом мыша, и больше ничего нет в мире, но сначала лист. Отказ все смешал, но вот это поставил, вернул на свое место. Пять лет дают за нелегальный переход границы, не так уж и много. Мыша вошла в кухню. Включила свет. Вадим Соловьев сидел, сгорбившись над столом. Чайное блюдечко перед ним было полно окурков. Молча убрав блюдечко, мыша поставила перед Вадимом пепельницу. «Отказ!» — сказал Вадим. Мыша подошла, гладила его по голове. Повернувшись, он закрыл глаза и уткнулся лбом, лицом ей в живот. И слово это «отказ», похожее на выпущенный из рогатки камень, и посольство на Венской улице, и сама Вена со всем миром в придачу все это в миг отодвинулось, отъединилось от Вадима Соловьева и погрузилось в почти неразличимую даль. И, счастливый этим внезапным избавлением, он тихонько, едва двигая губами, благодарно целовал, теплую ткань ее платья. Она нагнулась над ним, поцеловала его в затылок и так осталась стоять, обняв его голову и плечи. Окруженный ее теплом, он чувствовал растворяющее его плоть и его волю почти невыносимое блаженство, ему хотелось сделаться маленьким, совсем крохотным существом, и всегда находиться в теплой родной тьме, не пропускающей ни света, ни звука. Мысли его как бы остановились на бегу и застыли, как в той детской игре, когда один из играющих внезапно хлопает в ладоши, и все застывает в том положении, в каком их застал хлопок. Прошло сколько-то времени. Вечер. И, может быть, часть ночи. Окно было еще черно, когда он сказал ей Я хочу идти через границу. Откинув край одеяла, она оперлась локтем о подушку и глядела на него сверху, не близко. «Они тебя посадят», — сказала мыша. «Да», — сказал Вадим, — «но когда я выйду, я буду там жить. Больше ничего нельзя придумать». «Я знала, что ты не останешься», — сказала мыша. «Вот сама не знаю почему, а знала» ты бы здесь жить не смог и нигде, только там. «Иногда мне кажется, что и там уже не смогу», — сказал Вадим. «За этот год все изменилось, я теперь другой человек, и там мне все может другим показаться, не как раньше. Но я об этом думать не хочу, а то с ума сойду. Я сколько раз чувствовал, что еще немного и сойду с ума. Я тебе не жалуюсь, я просто говорю, не думай», — сказала мыша. «Ты об этом не думай!» Он протянул руку и, отведя ее волосы, погладил ее по щеке. Пальцы его скользнули по-мокрому. Тогда он осторожно, как хрупкую вещь, притянул ее к себе и лизнул солоноватую влажную щеку. «Когда ты пойдешь?» — спросила мыша. «Ведь не завтра?» «Нет», — сказал Вадим, — «не завтра. Конечно, не завтра». «Тогда давай не будем сегодня спать», — сказала мыша.